Глава девятая. На фестивале Хэюнвай hey я понимаю, что книга любы, веселые ребята, которые никогда не прочь подождать чай или тортик, а в очереди любят обмениваться историями. Какие книги они ухватили, какие произведения им подписали и с какими авторами им удалось встретиться. Книжный магазинчик Арии, конечно же, пришелся им по вкусу. Они нашли пристанище в виде ее фургончика и надолго устраиваются там на коврах под пледом и с книгой в руках. Они все похожи на мою подругу в естественной среде обитания. Они нуждаются в книгах, чае, уютном местечке и какой-нибудь сладости. Рецепт счастья готов. Я начинаю осознавать, что жизнь состоит из простых удовольствий, например, этим большеглазым улыбчивым девушкам нужны книги. Как и предполагалось, мы с а р и е й создали идеальный тандем, который удовлетворяет их потребности. Я продаю им литературный чай, а потом отправляю их Карии за соответствующей книгой. Наконец, очередь к концу. Я обслуживаю последнего на сегодня покупателя, упаковываю ему с собой фруктовые булочки и с улыбкой прощаюсь. Ноги гудят, уставшие от долгого дня. Но с беспокойными вечерними сменами в эпохе это не сравнится. Там я буквально переставала их чувствовать. Снаружи к н и г о л ю б ы читают за нашими столиками. Наверное, тоже захотели отдохнуть. Ну пусть сидят. Мебель мы потом уберем. Я выставляю вывеску «Скоро вернусь», беру ноутбук и п л ю х а ю с ь на кровать. Надо написать Оливеру. Я все думала над словами Арии о том, что Оливер путешествует один. И поэтому так часто мне пишет. Общение по интернету лучше, чем вообще никакого. Он едет не по фестивальному маршруту, как мы, а в одиночестве занимается своим делом, снимает фотографии, редактирует их и так далее. Привет, Оливер. На фестивале очень шумно и много людей. Теперь я понимаю, почему между такими праздниками требуется несколько недель. Мозгу и телу нужно отдыхать. к н и г о л ю б ы прелестнейшие люди. Они нянчатся со своими книгами, как с младенцами. За кружкой чая они часами говорят о своих любимых писателях, предпочитаемой длине глав, сюжетных поворотах, лучше л и электронные книги бумажных и так далее. Иногда мне очень хочется налить себе чая и присоединиться, как это делала Ария. Порой я завидую ее работе, ее жизнь прекрасна. Ты когда-нибудь путешествовал за границу? Разбираешься? Мне просто интересно, сильно ли помешает языковой барьер, если махнуть в другую страну? Я не п р о ч у ю ехать в конце года. Вопрос в том, не брошу ли я жить в фургоне. Пока чувствую себя как Алиса в стране чудес, упала в кроличью нору и теперь у ч у с ь как жить в этом новом мире. С наилучшими пожеланиями, Рози. Какая-то часть меня. По-прежнему остерегается того, что я так свободно с ним болтаю. С другой стороны, я знаю, что он меня поймет. Что же такого в том, чтобы открыться человеку? Обещала ведь себе попробовать. Я завариваю чайничек любовного зелья Ромео и Джульетта. По фургону разносится приятный аромат роз и любви. Пока я открываю электронную таблицу и вбиваю расходы и доходы за сегодня, приходит сообщение от Оливера. Может, он тоже сидит где-то в молочных сумерках и мечтает о неисследованных местечках земли. Дорогая Рози, я путешествую полтора года. Может, для тебя это много, но для других я еще новичок. Странники, которых я встречал, путешествуют десятилетиями, объезжают мир уже не в первый раз. Некоторые из них и не знают другой жизни. Сайт помогает единомышленникам объединиться. Я частенько помогаю новеньким, потому что в одиночку бывает сложно. Да и я могу узнать что-то новое. Как только ты привыкнешь к этому удивительному, необычному, но затягивающему миру, он явит себя в новых красках. Сама увидишь. Когда солнце расплывается оранжевым сиянием по горизонту, я чувствую себя живым, чувствую неведомую мне раньше силу и энергию и задаюсь вопросом. Почему я только сейчас отправился в путешествие? Мне хочется позвонить старым друзьям, закричать в трубку, чтобы они бросили свою работу и отправились следом. Конечно, я этого не делаю, поэтому просто наслаждаюсь своей новой жизнью. Как же мне повезло! Я тоже буду это чувствовать, когда привыкну и с течением времени забреду в более неизведанные земли, буду улыбаться ветру в лицо и рыхлой почве под ногами. Конечно, мне страшно, что если лишь потому, что я такого раньше не делала. А Оливер оказывается не только путешественник, но и романтик. Его слова греют мне душу. На счет путешествий за границу нужно посмотреть. Я сам об этом не думал и на сайте эти обсуждения пропускал мимо ушей. Я поищу информацию и вернусь, Оливер. Фестиваль набирает обороты. И мой чай по литературным произведениям разлетается как горячие пирожки. Ария занимается этикетками, чтобы у меня было больше времени смешивать еще чай. Как раз сейчас я делаю напиток по Алисе в стране чудес. Как вдруг заметив Попи, неподалеку вскрикивает девушка. Вот он! Она подходит ближе и показывает на компанию друзей. Мы слышали про ваш чай. Ее лицо сияет. Оказывается, у ярко-розового фургона с бирюзовой полоской на боку есть свои плюсы. Его видно издалека. Пожалуйста, подскажите, что у вас есть еще? Вот только что приготовила новую партию. Я краснею, подых восторженными взглядами. л и т е р а т у р н ы й ч а й на литературном фестивале — гениальнейшая из моих идей. Хотите попробовать? Конечно. Я наливаю им по чашечке чая, словно на винные дегустации. А это стоит попробовать в будущем. д е г у с т а ц и и чая с десертной тарелкой. Мне, пожалуйста, Алису в стране чудес, просит девушка в красной шляпке. Я протягиваю ей чай, и она вслух читает этикетку. в ы п е й меня, прелесть. Она хихикает. В комплекте идут макароны. Сообщаю я, передавая ей небольшую упаковку разноцветных сладостей. Съешь меня, читает она. Это мои любимые предложения в книге, и они так хорошо подходят к чаю и сладостям. В книжном магазинчике Арии долго и счастливо есть книги Алисы в стране чудес. Не знаю д е л о в качестве чая или его литературном свойстве, так подходящем к тематике фестиваля, но покупают его на ура. Мне нравится слушать, как они с о с т р а с т ь ю обсуждают каждый сорт, из чего он состоит и прочее, словно это благородное вино. Девушки платят за чай, машут на прощание и уходят к фургончику Арии, громко переговариваясь между собой. Чуть позже вечером ко мне наведывается Ария и приводит с собой мужчину в белой поварской форме. Я нашла твоего друга Рози. Идем, поздоровайся. На фестивале присутствуют авторы не только современной художественной литературы, но и нон-фикшн. В основном это шефы, которые пришли расхваливать свои кулинарные книги. Они сейчас популярны, ведь у нас появился новый хит — кулинарные шоу. Они пришлись по вкусу зрителям по всему миру. Звезды таких шоу и шагу не могут сделать без своих фанатов. Те бегают за ними по всему фестивалю. Мой желудок переворачивается, когда я узнаю этого человека. Это начальник Калума, владелец популярного итальянского ресторана а б р а д о Мне и горько, и радостно видеть его румяное лицо. Когда я только переехала в Лондон, он всегда меня поддерживал. Я бежала к нему, когда Жак раз за разом отравлял мою жизнь на кухне. После ухода Калума я не хотела его видеть, не смогла бы смотреть ему в глаза, зная, что он наверняка был в курсе про измену. Но я его понимаю. Не хочется быть тем, кто расскажет такую ужасную весть. Привет, Марио. Говорю я, как ты? Я хорошо, а ты неплохо тут устроилась. Мужчина покачивается на носках. Спасибо. Да что ему там видно? с б е г л о г о взгляда на мою крошку Попи. Он наверняка думает, что я сбежала, чтобы спрятаться и не растерять остатки репутации. Но какая разница, что он там подумает? Это не я разрушила брак. Я осознаю, что хоть я и бросила все и сбежала. Я стала сильнее. Я чувствую себя живой, живее, чем когда-либо. Марио рассматривает пол, не в силах поднять на меня глаза. Слушай, Рози, он ерошит пепельные волосы. Я хотел тебе рассказать, но не знал как. И с Калумом я разговаривал, пытался ему объяснить. Я поднимаю руку. Все нормально. Боль и грусть остались в прошлом. Не твоя вина, не тебе извиняться. И я говорю это от чистого сердца. Марио у к р а с н е е т Может, он что-то не договаривает. Я решаю не давить. Хочешь чаю? Спросить его насчет Калума. Он скажет правду. Ах, спасибо, Рози, но не стоит. Я буду готовить через полчаса, чтобы продвигать свою книгу. Надо подготовиться. Твоя подруга предложила подарить тебе книгу с автографом. Думала, тебе понравится. От стыда его голос робеет. Звучит прекрасно. Он отдает мне книгу так, будто я могу оттяпать ему пальцы. Ну, я пошел. Удачи тебе во всем. Ты не зря уехала из Лондона. Он крепко обнимает меня. Знаешь, Калум осознает свою ошибку, но уже слишком поздно. В смысле? Хотя он прав, слишком поздно. Нет ни единого шанса на примирение, по крайней мере с моей стороны. Как только за ним закрывается дверь, Ария тут же поворачивается ко мне. Что это сейчас было? Кто это? Начальник моего почти бывшего мужа. Она в ужасе прикладывает ладонь к рту. И я притащила его сюда из всех возможных людей. Он сказал, что владеет рестораном в Лондоне, и я подумала, что может вы знакомы. Но не так же. Прости, пожалуйста. Да все нормально, не переживай. Я быстренько листаю кулинарную книгу. Она красивая, в твердой обложке, с модными глянцевыми страницами. Внутри много рецептов, секретных, передающихся из поколения в поколение. За каждым блюдом стоит история и какая-нибудь небольшая шутка, вполне душевная для кулинарной книги. Но через пару страниц я понимаю, почему Марио так торопился уйти. На целом развороте красуются Клоя и Калум. Девушка кормит его панакотой, а внизу подписано, чем они занимаются и как помогли владельцу ресторана сделать б р о д о известным. Я начинаю читать вслух. Послушайка, вам понадобится щепотка желания, капелька восторга и горсть страсти. Приправьте любовью и уважением, и любовь готова. Какая же пошлость! Я захлопываю книгу, прежде чем успеваю прочитать больше. Они влюбились, когда позировали на пафосных фотографиях, пока я пахала в эпохе. Ария выглядит подавленной. Она осторожно забирает книгу у меня из рук. Верну я ее, пожалуй. Да ладно. Там же семейные рецепты Марио стоит пролистать. Может, просто в ы р в е ш ь страницы с их участием? Я выдавливаю улыбку, хотя мое сердце вновь разбивается на тысячи осколков. Обязательно. Ты даже не заметишь, что там когда-то были страницы. Я могу сделать нам джентоник, знаешь, в подобные ситуации исключительно для успокоения нервов. Нет, все нормально. Не надо мне еще холодильники разбирать, пока есть возможность. Отвечаю я. Завтра нужно снова печь, а значит рано ложиться и рано вставать. Когда мне плохо, я убираюсь, драю все, чтобы чувствовать, что над чем-то у меня еще есть контроль. Все нормально. Нет никакого хлама и беспорядка. Моя жизнь налажена. Я не как мой отец. Ария кивает. По ее жалостливому взгляду я понимаю, что она знает, что дело не в раннем подъеме. Но мы хорошие подруги. Она осознает, что мне нужно побыть одной. Разводиться, значит обречь себя на скорбь. Она то и дело возвращается, донимая меня. Как двигаться дальше? После двух часов неистовой уборки. Я кутаюсь в одеяло и падаю в кровать. Проверяю ноутбук. Пришло письмо от о л и в е р а с информацией, необходимой для путешествий за границей. Он так старался ради меня, а мне теперь эта идея кажется нелепой. Уехать? Да кем я себя возомнила? Может, это из-за шокированного лица Марио, когда он увидел Поппи, мол, как низко я пала. От Мишленовского ресторана до фургончика с едой. Но какая разница, что он там думает, если я счастлива? Я, наверное, всегда буду немного жалеть, что бросила свою карьеру в эпохе, но для меня там не осталось перспектив. Жак никогда не ушел бы в отставку, и я бы не стала шефом. Привет, Оливер. Спасибо большое, ты всегда меня выручаешь. Но я пока не уверена, подхожу ли вообще для такой жизни. Иногда мне кажется, что я совершила огромную ошибку. Я убежала от ответственности, когда может стоило по взрослому решить свои проблемы. Не зря ли я уехала? Смогу ли я так продолжать? Я же привыкла к городу, стабильности. Но я очень тебе благодарна, правда, несмотря на то, как это все должно быть звучит. Мне просто нужно взвесить все за и против и поразмышлять. Рози, откинув одеяло. Я вылезаю из кровати и направляюсь к фургончику Ари. Может, разговор по душам поможет мне распутать все перемешавшиеся эмоции. Я могу ей открыться, но у нее не горит свет, и я возвращаюсь тем же путем, что и пришла. Наверное, это лучшая идея – просто поспать и надеяться, что грусть уйдет.